Ежегодно, в день Вознесения Господня, дож Республики Венеция отправлялся в открытое море на роскошном государственном корабле и бросал волны кольцо в знак соединения с морем. Сами венецианцы, их соседи, а также народы, обитавшие вдалеке от Венеции, видели в этом убедительный символ посредством коего, рожденное морем держава и рожденное морем богатства, приобретали мифическое освящение. У нас, однако, еще будет возможность убедиться в том, как в действительности обстояло дело с этим прекрасным символом, когда мы вновь увидим его в изначальном свете. Эта сказочная царица моря сияла все ярче с 1000 по 1500 годы. В тысячном году тогдашний император Византии Никифор Фока мог еще с некоторым на то основанием утверждать о себе. До сих пор Вы были в брачном союзе с морем, отныне оно принадлежит мне. Между этими двумя датами лежит эпоха венецианского морского господства над Адриатикой, Эгейским морем и восточной частью Средиземного моря. В эту эпоху возникла легенда привлекшее Венецию еще в 19-20 веках бесконечное множество путешественников и знаменитых романтиков всех европейских наций, поэтов и людей искусства, таких как Байрон, Мюссе, Рихард Вагнер, Баре. Никто не сможет избежать очарования этой легенды, и меньше всего хотелось бы умереть сияние ее славы. Но если спросить, имеем ли мы здесь дело со случаем чисто морского существования и подлинного выбора в пользу морской стихии, то мы сразу же увидим, сколь стесненной оказывается морская держава, ограниченная Адриатикой и бассейном Средиземноморья, когда однажды открываются необозримые пространства мировых океанов. Немецкий философ географии Эрнст Каш ум которого был целиком во власти обширного мира, идей Гегеля, классифицировал империи в зависимости от фактора воды в своей сравнительной географии 1845 года. Он различает три стадии развития, три акта великой драмы. Мировая история начинается для него с патонического времени, то есть с культуры речных пойм Ближнего и Среднего Востока в дворечи Ефрата и Тигра, и на реке Нил, в Ассирийском, Вавилонском и Египетском царствах Востока. Далее следует так называемый таластический период культуры внутриматериковых морей и бассейна Средиземного моря, которому принадлежат греческая и римская античность и среднеземноморская средневековье. С открытием Америки и началом кругосветных плаваний наступает последняя и высшая стадия – эпоха океанической культуры, носителями которой являются германские народы. Для прояснения существа дела мы, однако, будем пользоваться трехчастной схемой, различающей реку, внутриматериковое море и океан. Тогда мы яснее увидим, почему морское господство в Венеции Оставалось целиком на второй таласической ступени. Как раз праздник, подобный вышеупомянутому обручению с морем, позволяет сознать это различие. Такие символические действия соединения с морем встречаются и у других зависимых от моря народов. Например, индейские племена Центральной Америки, занимавшиеся рыбным промыслом и мореплаванием, приносили божествам моря жертвы в виде колец и других драгоценностей, в виде животных и даже людей. Я, однако, думаю, что подобные же обряды практиковали и настоящие пленители моря. Из этого не следует, что они были менее предрасположены к набожности или в меньшей степени чувствовали потребность в заклинании божественных сил. Но о церемонии обручения или бракосочетания с морем они не думали именно потому, что они были настоящими детьми моря. Они чувствовали себя идентичными стихией моря. То же символическое обручение или бракосочетание показывает напротив, что приносящий жертву и божество, которому приносится жертва, суть различные, даже противоположные существа. С помощью такой жертвы должно умилостивить враждебную стихию. В случае Венеции церемония отчетливо позволяет понять, что смысл символического акта не является порождением изначального морского существования. В гораздо большей степени здесь присутствует особый стиль праздничных символов, созданный высокоразвитой береговой культурой и культурой лагун. Обычное мореплавание и культура – основывающиеся на использовании выгодного приморского месторасположения, представляют собой все же нечто иное, нежели чем перемещение всего исторического бытия земли в море. Выбор моря как стихии существования. Господство Венеции в прибрежной зоне начинается в сотом году морским походом в Далмацию. Господство Венеции над Хантерландом, например, над Хорватией, и Венгрии всегда оставалось проблематичным, каким только и может быть господство флота над сушей. И в области техники кораблестроения республика Венеция не покидала Средиземного моря и Средневековья вплоть до своего упадка в 1797 году. Как и народы Средиземноморья, Венеция знала только грибное судно – галеру. Судоходство на больших парусниках пришло в Средиземное море из Атлантического океана. Венецианский флот был и остался флотом больших галер, движимых грибной силой. Парус использовался лишь в качестве дополнительного элемента при благоприятном попутном ветре, как это было уже в античную эпоху. Особенным навигационным достижением было усовершенствование компаса до его современной формы. Благодаря компасу корабль приобрел нечто разумное, в силу чего человек вступает в общение и породняется с транспортным средством. Только теперь самые отдаленные участки Земли на всех океанах могут вступить в контакт, так что открывается круг земной. Но современный компас, появление которого в Средиземноморье относили раньше, чаще всего к 1302 году, И к итальянскому морскому городу Амольфи, в любом случае изобретен не в Венеции. Использование этого нового средства для океанических плаваний было венецианцам не свойством. Как я уже говорил и еще раз повторяю, мы не хотим преуменьшить сияние и славу Венеции, но мы должны понять смысл происходящего, когда народ в совокупности всего своего исторического бытия делает выбор в пользу моря как чужой себе стихии. Способ ведения морских сражений того времени нагляднее всего демонстрирует то, о чем здесь идет речь. И в сколь малой степени можно говорить об элементарном переносе всей человеческой экзистенции Земли на море, в тогдашнем Средиземноморье. В античном морском сражении грибные суда атакуют друг друга и пытаются протаранить и взять на абордаж один другого. Морской бой поэтому всегда представляет собой ближний бой. Корабли хватают друг друга словно пары борющихся мужчин. В битве при милах римляне сперва брали вражеские суда на абортаж, перебрасывая настилы из досок и устанавливали таким образом мост, по которому могли вступить на вражеский корабль. Морской бой превращался тем самым в сухопутное сражение на кораблях. На корабельных досках рубились мечами, словно на сцене. Так разыгрывались знаменитые морские сражения древности. Похожим образом, хотя и с помощью более примитивных ручных орудий, вели свои морские сражения малайские и индейские племена. Последнее крупное морское сражение такого рода оказалось вместе с тем последним славным подвигом венецианской истории. То был морской бой при Лепанто. 1571 год. Здесь испано-венецианский флот встретился с турецким и одержал самую убедительную победу на море из всех, когда-либо одержанных христианами над мусульманами. Битва произошла в том же самом месте у Акциума, где незадолго до начала нашей эры 30-й год до Рождества Христова вступили в бой флотилии Востока и Запада Антония и Октавиана. Морская битва Прилепанта велась в основном теми же корабельно-техническими средствами, что и сражение у Акциума полтора тысячелетия назад. В ближнем бою на корабельных досках сражались отборные пешие части испанцев, знаменитые терции с элитными войсками Аспанской империи. Изменение способа ведения войны на море произошло лишь немногими годами позже битвы Прилепанта. Именно при разгроме испанской армады в проливе Ла-Манш маленькие парусники англичан обнаружили свое преимущество перед большими кораблями испанского флота. Однако ведущими в области техники кораблестроения были тогда не англичане, а голландцы. За время с 1450 по 1600 годы голландцы изобрели новых типов кораблей больше, чем все остальные народы. Просто открытия новых частей света и океанов были недостаточны для того, чтобы заложить основы господства на мировых океанах и обеспечить выбор моря в качестве стихии существования. Не благородные дожи на помпезных судах, но дикие искатели приключений и пенители моря. Отважные бороздящие океаны охотники на китов и смелые водители парусников – суть первые герои новой морской экзистенции. В двух важнейших областях – китобойном промысле и кораблестроении – голландцы были сначала далеко впереди всех. Здесь я обязан сперва воздать хвалу киту и охотнику на кита. Невозможно говорить о великой истории моря и о выборе человека в пользу морской стихии, не упоминая сказочного Левиафана и его столь же чудесного преследования. Конечно же, это огромная тема. Моя слабая похвала не достигает ни кита, ни охотника. Как я могу брать на себя смелость, подобающим образом рассказать о двух морских чудесах, о могущественнейшем из всех живущих зверей и об отважнейшем из всех охотников человечества? Я осмеливаюсь на это только потому, что могу опираться на авторитет двух великих глашатаев и правозвестников обеих этих морских чудес – значительного французского историка Жюля Мишле и великого американского писателя Германа Мелвилла. В 1861 году француз опубликовал книгу о море «Гимн красоте моря и миру его неоткрытых чудес» богатством морского дна всех континентов, которыми еще не завладел и которые еще не использовал серепый король этого мира – человек. Мелвилл же является для мировых океанов тем, чем для восточного Средиземноморья является Гомер. В захватывающей повести «Моби Дик» 1851 года он описал историю великого кита Моби Дика и охотившегося за ним капитана Ахаба сложив тем самым величайший эпос океанской стихии. Я, конечно, осознаю, что когда я при случае употребляю здесь вместо слова «кит» словосочетание «рыба-кит» и вместо «охотник на кита», говорю иногда «охотник на китовых рыб», это сочтут дилетантским и неточным словоупотреблением. Меня начнут поучать о зоологической природе кита, которые, как это известно, любому школьнику представляют собой млекопитающее, но не рыбу. Уже в напечатанной в 1776 году системе природы старого Линнея можно было прочитать о том, что рыбокит теплокровная, дышит легкими, а не жабрами, как обычная рыба что самка кита рождает уже сильно развитого живого детеныша и почти целый год любовно заботится о нем и вскармливает его своим молоком. Я никоим образом не хочу спорить с учеными-специалистами в обширной науке о китах, с цитологами, но хочу только кратко, без всяких дискуссий, объяснить, почему я полностью не отвергаю старого имени рыбаки. Само собой разумеется, кит есть рыба, такая как щука или селедка. Тем не менее, называя это странное чудовище рыбой, я обнаруживаю всю нелепость того, что такой теплокровный гигант предан стихии моря, хотя он и не предрасположен к этому своим физическим строениям. Только вообрази на минуту противоположный случай. громадное дышащее жабрами существо бегает по суше. Самое крупное, самое сильное и самое мощное морское животное бороздит мировые океаны от северного до южного полюсов, дышит легкими и, будучи млекопитающим, рождает живых детенышей в этот мир моря. Оно не является также амфибией, но является настоящим млекопитающим и все-таки одновременно рыбой по своей стихии обитания. В нами период, а именно – С 16 по 19 века охотники на эту огромную рыбу были подлинными охотниками с большой буквы, а не просто какими-то банальными китобоями или китоловами. Это не безразлично для нашей темы. Французский восхититель кита Мишле в своей книге о море описывает любовную и семейную жизнь китов с особой проникновенностью. Самец Кит проворный любовник самки кита. Нежнейший супруг, заботливейший отец. Он является собой гуманнейшего из всех живых существ. Он гуманнее человека, который истребляет китов с варварской жестокостью. Но насколько же невинны были методы ловли рыбы в те времена, в 1861 году, когда об этом писал Мишле. Впрочем, уже тогда пароходы и пушки нарушили равноправие китая-человека и не низвели бедного кита до удобного объекта обстрела. И что бы сказал гуманный друг людей и любитель животных Мишле, увидим сегодняшнее промышленное изготовление китового жира и реализацию китовых туш. Ибо то, что сегодня после мировой войны 1914-1918 годов образовались и все больше усовершенствуются под названием биологической глубиной ловли, Более невозможно именовать не только охотой, но даже и ловлей. Сегодня к Южному полюсу Земли, полярное море, отправляются огромные корабли водоизмещением до 30 тысяч тонн, оснащенные электрическими приборами, пушками, минами, самолетами и радиоаппаратурой, подобные плавающим кастрюлям для пищи. Туда скрылся кит, и там мертвое животное перерабатывается промышленным способом, Прямо на судне. Так бедный Левиафан исчез бы вскоре с нашей планеты. В 1937-1938 годах в Лондоне наконец-то было достигнуто международное соглашение, которое определяет известные правила китобойного промысла, устанавливает районы ловли, предусматривает прочие условия с тем, чтобы защитить хотя бы оставшихся в живых китов от дальнейшего внепланового истребления. Охотники на кита, о которых здесь идет речь, были, напротив, истинными охотниками, а не банальными ловцами, и уж точно не забивали китов механическим способом. Они гнали за своей добычей из вод Северного моря или от Атлантического побережья на парусниках и грибных судах через огромные пространства мировых океанов, а оружием, с помощью которого они вступали в битву с могучим и хитрым морским гигантом, являлся гарпун, бросаемый человеческой рукой. Это была опасная для жизни битва двух живых существ, причем оба они, не будучи рыбами в зоологическом смысле, передвигались передвигали стихии моря. Все подручные средства, которые использовал в этой борьбе человек, тогда еще приводились в действие мускульной силой самого человека. Парус, весло и гарпун – смертельное метательное копье, Кит был достаточно сильным для того, чтобы одним ударом своего хвоста разнести в щепки корабль и лодку. В человеческой хитрости он мог противопоставить тысячу собственных уловок. Герман Мелл, который сам много лет служил матросом на китобойном судне, описывает в своем Моби-Дике, как между охотником и его жертвой возникают, можно сказать, личная связь и интимные отношения дружбы-вражды. Здесь человек все более погружается в стихийную бездну морского существования благодаря борьбе с другими обитателями моря. Эти охотники на кита плавали под парусами с севера на юг земного шара и от Атлантического до Тихого океана. Все время следуя таинственным путям кита, они открывали острова и континенты, не делая из этого большого шума. У Мелвила, один из этих мореплавателей, познакомившись с книгой первооткрывателя Австралии капитана Кука, произносит такие слова. Этот Кук пишет книги о вещах, которые охотник на китов не стал бы даже заносить в свой судовой журнал. Мешле спрашивает, кто показал людям океан, кто открыл океанические зоны и проливы. Одним словом, кто открыл земной шар, кит и охотник на кита. И все это независимо от Колумба, и о знаменитых золотоискателей, которые с большой шумихой ищут то, что уже найдено благородными рыбаками севера из Британии и из страны Басков. Мишле говорит это и продолжает. Эти охотники на кита являются собой величайшее проявление человеческого духа. Без кита рыболовы всегда оставались бы только на побережье. Рыбакит заманила их в океаны и даровала независимость от берега. Благодаря киту были открыты морские течения и найден проход к северу. Кит предводительствовал нами.